Не держи на меня зла. Убедившись, что агенты ФБР ушли, я покидаю мастерскую и возвращаюсь на пристань, прижимая к груди компьютер Оуэн. Я прохожу мимо начальной школы как раз в тот момент, когда детишки выходят с уроков. Поднимаю глаза, чувствую на себе взгляды. Несколько матерей и отцов смотрят в мою сторону, не сердято, в отличие от Пэтти с Карлом, скорее с тревогой и жалостью. В конце концов, они любят Оуэна. Они приняли его в свой круг. Им понадобится нечто большее, чем название компании в новостях, чтобы в нём усомниться. В маленьких городках люди стоят друг за друга горой и не отворачиваются от тех, кого любят. Им также требуется много времени, чтобы принять нового человека, например, меня. Они всё ещё не уверены, стоит ли. Когда я только переехала в Сосолит, было гораздо хуже. Любопытные взгляды меня преследовали, но по другой причине. А люди судачили обо мне достаточно громко, чтобы слышала Бэйл. Им хотелось знать, кто такая эта приежи, на которой решил жениться их Оуэн. Они не понимали, как самый завидный холостяк Сосолита угодил в цепки ручки какой-то плотницы, что не пользуется косметикой и не носит модных туфель. Они удивлялись, что Оуэн Выбрал подобную женщину, моложавую, хотя и почти сорокалетнюю, которая вряд ли сможет родить ему еще детей, женщину, явно не наигравшуюся со своими деревяшками и не успевшую вовремя завести семью. Похоже, они не понимали того, что с самого начала понял обо мне Оуэн. К одиночеству я всегда относилась спокойно. Дедушка приучил меня к самостоятельности, Проблемы начинались, когда я пыталась вписаться в чью-нибудь жизнь, особенно если в процессе требовалось отказаться от части себя. Поэтому я ждала того, кому не понадобятся такие жертвы. Войдя домой, я запираю дверь, беру телефон и ищу имя в списке контактов. Джейк. Это последний человек, кому мне хочется сейчас звонить, но делать нечего. Других адвокатов. Я просто не знаю, Андерсон слушает, говорит он, ответив на звонок. Звук его голоса переносит меня на Грин-стрит, к луковому супу и кровавой мэри в ресторане Mercer Kitchen. По воскресеньям в совершенно другую жизнь. Мы бывшие жених всегда отвечают одинаково. Джейк Бредли Андерсон. Выпускник Мичиганского университета, причём с двойным дипломом, имеет степень доктора юридических наук и степень магистра делового администрирования, триатлонист и вдобавок превосходный повар. С тех пор, как мы общались в последний раз, прошло два года. Однако он не изменил своего фирменного приветствия, хотя оно и звучит напыщенно. Впрочем, Джейку нравится. Он считает, что надменность и запугивание — лучшая тактика при работе с клиентами. Он адвокат в юридической фирме на Уолл-стрит Вот-вот станет самым молодым из старших партнёров. Отличный юрист, о чём не стесняется заявлять во всеуслышание. Надеюсь, гонорар Джейка именно то, что нужно в моей ситуации. Приветик, говорю я. Он не спрашивает, кто это. Он прекрасно меня узнал, даже после стольких лет. Ещё Джейк понимает, что произошло нечто из ряда вон, иначе я бы ему не позвонила. Где ты? спрашиваю я Том. Часов мне в Нью-Йорке. Когда я позвонила Джейку и сказала, что выхожу замуж, он заявил, что в один прекрасный день я вернусь домой, и мы снова будем вместе. Он действительно в это верил. И я вновь решила, что тот день настал. В Сосолите. Я молчу, собираясь с духом. Джейк, мне нужна твоя помощь. Домуй без адвоката тут не обойтись. Итак, Ты разводишься. Я изо всех сил стараюсь не бросить трубку. Джейк ничего не может с собой поделать. Несмотря на то, что он испытал облегчение, когда я отменила свадьбу, несмотря на то, что он женился 4 месяца спустя и вскоре развёлся. В наших отношениях он любит строить из себя жертву. Джейк придерживается следующей версии: "Я не позволяла себе сблизиться с ним по-настоящему, потому что боялась" что он бросит меня, как мои родители в детстве. Он так и не понял, что я не боялась остаться одна. Напротив, меня страшило, что я останусь не с тем человеком. Джейк, я звоню тебе из-за мужа. Он попал в беду. Что он натворил? Это лучшая реакция, на которую можно надеяться. Я выкладываю ему всю историю, начиная с работы Оуэна, расследования в отношении техналовки и загадочного исчезновения, потом сообщаю про визит Грейди Брэдфорда и агентов ФБР, и о том, что агенты не знали про Грейди. Заканчиваю тем, что, похоже, о местонахождении и планах Оуэна никому не известно. «Его дочь с тобой?» спрашивает Джейк. «Да, Бейли со мной. Увы, я последний человек, с которым ей хотелось бы быть рядом». «Значит, ее он тоже бросил?» Я не отвечаю. Как её полное имя? Джейк стучит по клавиатуре, делая записи, составляя свои схемки, которые имел обыкновение расстилать на полу в гостинной. Теперь он под прицелом его внимания. Прежде всего не переживай, что ФБР не знает про парня из службы федеральных маршалов, который заходил к тебе поговорить. Вероятно, они все лгут. Кроме того, Правоохранительные органы нередко борются за сферы влияния, особенно когда масштабы расследования ещё не определены. Из комиссии по ценным бумагам пока не приходили? Нет. Значит, скоро придут. Всех сотрудников правоохранительных органов направляй прямо ко мне, по крайней мере, пока не выясним, что происходит. Не говори им ничего, пусть сразу звонят мне. Спасибо, Джейк. Я очень ценю твою помощь. Не за что, Ханна, отмахивается он. Прости, но я должен спросить. Насколько ты к этому причастна? О, он, мой муж. Так что я причастна самым непосредственным, я бы сказала, интимным образом. Скоро к тебе придут с ордерами на обыск. Странно, что ещё не пришли. Если в доме есть хоть что-нибудь, что связывает тебя с этим делом, избавляйся. Ничего меня с ним не связывает, восклицаю я. Я вообще ни при чем. Вот я и начала оправдываться. При мысли о том, что дома найдут спортивную сумку с деньгами, меня охватывает тревога. Она так и лежит под кухонной раковиной. Мы к ней даже не прикоснулись. Джейк, я просто пытаюсь выяснить, где сейчас Оуэн, почему он решил, что единственный выход убраться. Начнем с того, что он не хочет в тюрьму. Нет, дело в другом. Из-за этого он не сбежал бы. Так что у тебя за теория? Он пытается защитить свою дочь. От чего? Не знаю. Может, боится испортить ей жизнь, если его ложно обвинят, может, пытается доказать свою невиновность. Вряд ли. Однако существует вероятность, что происходит и ещё кое-что. Например. Например, он виновен в чём-то гораздо худшем. Но ну, спасибо, Джейк, успокоил. Послушай, Ханн. Я не буду пытаться подсластить пилюлю. Если Оуэн сбежал из техналовки, то наверняка боится того, что о нём известно компании. Вопрос лишь в том, что это. Джейк молчит. Есть у меня знакомый частный детектив, причём отменный, я попрошу его покопаться в прошлом Оуэна. Так что пришли мне по электронке всё, что знаешь. В какую школу ходил, где вырос, даты, всё. Где и когда родилась его дочь, я слышу, как Джейк начинает грызть ручку. В целом мире, наверное, никто и понятия не имеет о его единственной слабости. Так и вижу своего бывшего за столом, сидит и тупо смотрит на покусанный колпачок. До да чего неприятно знать все о человеке, который давно тебе не интересен. И вот еще что, Ханна. Держи телефон при себе на случай, если мне понадобится с тобой связаться. Только на незнакомые номера не отвечай. Грейди сказал, что он избавился от своего телефона. Избавился от единственного номера, который мне знаком. А вдруг позвонит он? Не позвонит. Это ты это знаешь. Откуда мне знать? Думаю, ты понимаешь, насколько всё серьёзно. Я не отвечаю ничего хотя и подозреваю, что Джейк прав. Не дождешься. Я не предам ни Оуэна, ни Белли. Тебе нужно выяснить, почему он сбежал. Версия с защитой дочери слишком расплывчатая, больше конкретики. И поторопись, потому что ФБР не станут долго просить по-хорошему. При мысли о том, что сегодня они, оказывается, вели себя по-хорошему, голова идет кругом. Ты меня слушаешь? Слушаю. Постарайся сохранять спокойствие. Тебе известно гораздо больше, чем ты думаешь. Тебе известно, как всё это пережить. Джейк разговаривает со мной так мило, так ободряюще, на свой лад, разумеется, что я готова расплакаться. И учти на будущее, продолжает он. Не говори, что человек невиновен, ясно? Скажи, что его вина не доказана. Если уж так хочется что-нибудь сказать, иначе ты выставляешь себя идиоткой, потому что у большинства людей рыльце в пушку. И в этом весь Джейк